В отличие от Нила, уповавшего на нравственное самоусовершенствование, Иосиф верил в спасительную силу организации. Его идеалом монашеского поселения была киновия. Только укрепив власть во всех ее ипостасях – игуменскую, архипасторскую, великокняжескую – можно будет установить в рыхлом русском обществе порядок, полагал Иосиф. И если Нил исходил прежде всего из заповедей любви, то Иосиф искал опору в страхе человека перед земной и небесной карой. Вполне закономерно, что в поисках аргументов Иосиф обратился к Ветхому Завету с его обожествлением власти и многочисленными сценами беспощадного истребления грешников. Эта тенденция в произведениях Иосифа вызвала саркастическую отповедь в послании к нему кирилловских старцев. «Поразумей, господине Иосифе, много розни промеж Моисея, Илии и Петра, апостола, и Павла, апостола, да и тебе от них. Примечательно, что тяга к ветхозаветным образом стала со временем характерной чертой религиозности Ивана IV. По мере развития самодержавных начал в политике, и образе мыслей московских государей влияние нестяжателей неуклонно падало. Воспитанная иосифлянской доктриной земного бога, самодержавная гордыня не могла мириться с чьей бы то ни было независимостью суждений. Иван IV уже вполне осознает себя в роли первосвященника, помазанника божьего, неподсудного человеческому нравственному закону. Рассвет святополковских, братоубийственных начал в великокняжеской политики в период обострения борьбы за ликвидацию уделов конец XIV-XI половины XV веков, также способствовал гонениям на нестяжателей. Своенравные последователи Нила Сорского, оказавшись на видных постах в иерархии, часто отказывались выполнять те требования государя, которые возмущали их христианскую совесть. Все это привело к тому, что в середине XVI века нестяжательство практически исчезает, как целостное религиозно-нравственное течение. Оно явилось своего рода защитной реакцией лучших нравственно-здоровых сил русской церкви на развитие вседозволенности в политике государей и приспособленчество в поведении высшего духовенства. Нестяжательство, в конце концов, было подавлено общими усилиями духовных и светских властей. Русское централизованное государство построило свою нравственную доктрину на свято-полковском принципе «морально все, что идет на пользу интересам державы» а точнее, самого скипетродержателя. И осифлянская иерархия в целом послушно и безответно восприняла даже такое безумие власти, как опричнину. Впрочем, дух независимости и самоотверженного служения миру еще давал себя знать в русской церкви. Некоторые попытки препятствовать опричному террору предпринимал митрополит Афанасий 1564-1566 годы. Однако подлинным обличителем опричнины выступил его преемник, митрополит Филипп Колочев 1566-1568 годы. Опасаясь вызвать бунт прямой расправой с популярным в народе иерархом, царь устроил судебный фарс, обвинив его в злоупотреблениях на посту игумена Соловецкого монастыря. Филипп был сведен с метрополии, сослан в Тверь и там два года спустя задушен Малютой Скуратовым по приказу царя. Напуганные этой расправой иерархи, не пытались более спорить с Иваном IV. Не только в последний трети XVI века, но и позднее, в XVII-XVIII веках, в русской церкви уже не видно было этого древнего, идущего от Феодосии Печерского к Сергию Радонежскому и далее, к Кириллу Белозерскому, Нилу Сорскому, Филиппу Колучеву, способа служения людям путем обличения, И, власти. и все же стремление к служению миру, Отличавшее Сергия и его последователей, Оказалось подобным тому зерну, О котором Иисус сказал, «Если пшеничное зерно, Пав на землю, не умрет, То останется одно, А если умрет, То принесет много плода». Сходы духовных зерен порой оказывались неожиданными. Иногда они прорастали на собственно церковной Ниве. Так найденная последователем Сергия Нилом форма иноческого жития, скит, воскресла в середине XIX века в Оптиной пустыни и некоторых других монастырях. Но главное, она возродилась в этих скитах не в одной только форме, но и в духе, в служении миру мудрых старцев, утешителей, увековеченных Достоевским в образе старца засимы. Дело Игумена Сергия живет не в одной лишь истории церкви. Оно стало частью духовного наследия русского народа. «Отворите мне врата правды, и я войду в них». В этих словах Из жития Сергия самая суть его личности, его жизненного пути. И скольких людей увлек он за собой на поиски этих таинственных врат, и не в его ли любви лицемерной равна ко всем человекам истоки той всечеловеческой ответственности, той неистовой жажды всеобщей правды, которой отмечены религиозно-нравственные искания великих русских мыслителей XIX – начала XX века. Заветы Сергия, любовь к людям, непрерывное восхождение к нравственному совершенству путем мужественного самоотречения стали характерными чертами русской духовной культуры. И сам Сергий, то явно, то сокровенно, живет в ней и будет жить, доколе стоит земля русская.